Глава 24. «Привет!» — пискнула я, глядя перед собой. «И спасибо, что помог!» — кивнула Тимофея, забрала сумку вместе с чехлом для одежды. Толкнула дверь своего номера и скользнула внутрь, быстро захлопнув за собой дверь и оставив двоих мужчин разбираться между собой. Трусливая Уля! Черт! Как такое могло случиться вообще? Ян живет прямо напротив меня. Егор специально его пригласил ведь. А я тут теперь с Тимофеем, получается. У его ножи язык без костей. Вон, как она громко сказала, что рада видеть нас с ним вместе. Многие слышали наверняка. Черт, черт, черт! Бросаю вещи на кровать и снимаю с себя куртку, вешаю в шкаф и осматриваю свой небольшой, но очень уютный номер. Все в полированном белёном дереве с вставками темного. В центре большая двуспальная кровать, засланная шерстяным одеялом и большой пушистый ковер на полу. Рядом небольшой столик с двумя стульями и огромное окно, разрисованное причудливыми морозными узорами откуда виднеется огромная елка, установленная в центре катка, и люди, кружащие на нём. Сказка. Только не для меня. Я себя чувствую сейчас ужасное, даже как выйти из номера, не представляю. Как все сейчас будут смотреть на меня? Как на ветреницу какую-то. Люди, они же такие. Им всегда интересна чужая жизнь. В дверь стучат, и я подскакиваю. Прошло уже минут тридцать после моего эпичного побега от Яна и Тима, и я тихонько подхожу к двери в надежде, что это не один из них. Я пока не готова к встрече с парнями. Открывай! Голос Ивона глухо звучит из-за двери, я нажимаю на ручку. Проходи, сторонюсь и позволяю ей войти внутрь. Подруга? Ивона, уже переодетая в красивое коктейльное платье и шпильки, плюхается на мою кровать. Похоже, ты свела Тима с ума. А вы парочка, правда? Нет, хмуро отрезаю я. Мы друзья. Правда? Ивона поднимает красиво накрашенные графичные бровки. По его взгляду было не похоже. Я случайно встретила его у стойки и регистрации в главном коттедже. Чтобы занять руки, я принялась распаковывать сумку с вещами. Принадлежности для умывания и прочее отправилась в ванну. Платья и вещи, привезенные с собой, были разложены на постели, и я все принялась одевать их на вешалке. И Тим просто предложил мне помочь с вещами. Ай, стандартная твоя схема, улыбнулась его. Вообще не смешно, буркнула я. Продолжай! усмехнувшись, кивнула подруга. Что там дальше было? Ой, да ничего такого! Я повесила теплый свитер в шкаф, следом на полку отправились джинсы и майки. На кровати остались только три платья. Золотое, темное зеленое из бархата и белое, шифоновое, с блестящими пайетками на юбке. «Между нами действительно ничего нет и не будет». Я раздраженно прошлась по номеру. И Ян заселился в номер напротив. «Ого!» она прикрыла округлившийся ротик ладони. «У нас намечается борьба за твое сердечко, принцесса!» «Прекрати!» Я даже всхлипнула. Вот что бы мне сейчас все подумают. Один до номера проводил, второй тоже будет внимание уделять. Я к такому не привыкла, Ивона. Понятно. Подруга покачала головой и тихонько хмыкнула. Одевай белое, золотое, пусть останется на завтрашний главный банкет. Ладно. Я подхватила легкую ткань и скрылась в ванной. Платье легко застегнулось на спине, и я покрасовалась немного перед зеркалом. Ян же никогда не видел меня ни в чем подобном. Только джинсы и футболки. и Если платье, то спортивное с кроссовками. У нас никогда не было достаточного повода, чтобы я могла одеться вот так. Стало очень обидно, будто я чего-то не заслужила. А ведь я не уродина и могу достойно вести себя в любой компании, даже если вокруг все по статусу выше меня. И вон и ее друзья относятся ко мне с уважением, и ни разу никто даже не намекнул, что недостаток нулей на моем банковском счете может стать препятствием для общения. Деньги ведь не всегда важны не для всех, смахнула слезу, выкатившуюся из уголка глаза. Я могла бы достойно смотреться рядом с Яном, зря он тогда так со мной. Ему бы никогда не было за меня стыдно перед друзьями. Расчёсываю волосы и укладываю в небрежный пучок на затылке, на лицо наношу вечерний макияж. Хочется быть красивой и обворожительной, чтобы Ян увидел меня такой и понял, я не глупая лохушка, как бы тогда он и его друг не думали обо мне. И хоть мы поговорили, Ян всё объяснил, обида меня не отпускает. Слишком долго она за сидела в груди, но я постоянно напоминаю о том. Как меня предал любимый человек, как ужасно думал обо мне. Я привыкла к этому чувству, и сейчас вытравить его из себя окончательно не получается. Может быть, права его, мне следует попробовать что-то новое с Тимофеем. Он ведь совсем другой человек, не причинивший мне боли. Наши отношения начнутся с чистого листа. А ему уж точно не важно мое социальное положение. Я же по нему вижу. Тим общается на равных. Несмотря на наличие у себя кучи автосалонов... А у меня лишь поддержанного Фольксвагена жука неизвестно какого года выпуска. Он не устраивает мне проверку. Тим верит сразу. По коже неожиданно пробегает холодок, и я прижимаю ладонь к сердцу. Сколько ни приводи разумные доводы, а на сердце это не действует. Оно тянется к Яну. И прекрасный во всех отношениях Тим меркнет на его фоне. Тупаю от злости ногой, возвращаясь в номер, где его она засела в своем телефоне. «Красотка!» — она отвлеклась от гаджета. «Туфли где?» «Ой, сейчас!» Я вытащила из сумки серебристые лодочки на каблуке сумочку. «Ну что, пойдем? «Да». Ивона легко соскочила с кровати и поправила свое алое платье с провокационным разрезом на бедре. «Я волнуюсь», — замелась я на выходе и загнанно посмотрела на подругу. «Так». Ивона нажала мои предплечья и слегка встряхнула. «Приди в себя, Уль. Ты уверенная в себе, умная и самодостаточная женщина. Тебе вообще не важно, что думают другие. Помни, твои близкие и друзья тебя любят. Вот и все. Ты прекрасная моя девочка. Спасибо. Я усмехнулась. Ты лучший коуч и мотиватор из всех, что я знаю. Именно поэтому я блогер-миллионник. И открыла дверь и подтолкнула меня на выход. Мы спустились с со второго этажа, где в нашем небольшом холле на диванчиках и креслах уютно расположились почти все коллеги. Я быстро поискала глазами Яна, который нашелся на одном из диванчиков, в дорогом темно-синем костюме с белой рубашкой и галстуком, с аккуратно уложенными волосами. Весь такой успешный, самодостаточный мужчина. Он разговаривал с несколькими свободными сотрудницами нашей фирмы. Девочки дружно смотрели ему в рот и весело щебетали. И он шутил, они смеялись. В груди прострелила ревность. Но я не подала виду. Тимофея предсказуемо не было. Он вернулся к себе. Скорее всего, мы увидимся завтра днем на покатушках с горки или катки. Следом за нами спустился веселый Егор, подхватил со стойки с напитками шампанское и произнес небольшую речь об итогах года. Я постояла тихо в сторонке, попивая шампанское и стараясь не смотреть в сторону Яна. Вот пусть и сидит с Олей Викой, а я даже думать о нем не буду. Ну, и о них тоже. «Давайте за стол!» Егор махнул в сторону небольшого банкетного зала, двери, куда нам открыли два официанта. «Все голодные с дороги, я уверен!» «Карточки!» Я нахмурилась и прикоснулась к на столе с именем нашего главного бухгалтера. «Пошли, я знаю, где ты сидишь!» раздался со спины обволакивающий знакомый голос. «И откуда, интересно?» Я косо глянула на Яна, который беспечно подхватил меня под локоть и потащил к другому концу стола. Я попросил Егора посадить нас рядом. «Очень мило!» Я проскрипела, проводя взглядом Олю с Викой, которые грустно вздохнули, глядя на нас Яном, и присели с другой стороны стола. «Согласен!» Ян галантно отодвинул для меня стул. «Ты потрясающе выглядишь, Уль! У меня дух захватывает!» Прошелестел он мне прямо в ухо и опустился на соседний стол. Я лишь сглотнула и растерянно посмотрела по сторонам. На нас бросали любопытные взгляды. На меня в основном оценивающие и удивленные. «Да, синий чулок, который сидит все время за работой, может выглядеть и вот так». Я налил мне бокал белого сухого вина, показывая, что до сих пор помнит о моих пристрастиях и положил свою ладонь рядом с моей. Они не касались, но были так близко, что я чувствовала исходящее от нее тепло. «Я не отступлюсь», — продолжил он тихо. Я обернулась на его голос и встретилась с зелеными серьезными глазами. Сейчас они выглядели как грозовое море, темное, неспокойное, с тревожными вспышками. Его ладонь накрыла мою и тихонько шала. А я не знала, что ответить. Мое желание видеть его рядом с собой было непреодолимым, но и обида была такой же. Я как все равно разрывалась от двух противоположных чувств к одному и тому же человеку и прекрасно понимала, что нужно выбрать. Или я прощаю и пытаюсь наладить все снова, или отталкиваю на навсегда и начинаю строить новую жизнь. Пусть даже с Тимофеем. Но дальше в таком подвешенном состоянии нельзя. Оно меня разрушает. Мы с Яном все так же сидели рядом, почти не разговаривая. После перерыва и редких нервных встреч эти сидения почти вплотную в дружеской располагающей атмосфере позволяло заново привыкнуть друг к другу. Егор шутил, Ян его поддерживал, и веселье за столом набирал обороты. Начались интересные истории о сверхтребовательных клиентах, эпикфейлах наших сотрудников и просто интересных историях, произошедших за этот год. Я, погруженная в работу, почти ничего из этого не знала и не замечала. Все прошло как будто мимо. Душевный раздрай ставил стену в общении между мной и людьми. И сознавать это было больно и грустно. Ужин закончился на приятной ноте, и все постепенно начали разбредаться. Кто-то вернулся обратно в наш холл-гостиную, чтобы поболтать и выпить в уютной обстановке. Кто-то побежал на ночные катания на катке. Я же, извинившись, решила трусливо сбежать. Целых два часа рядом с Яном оказались слишком сильным испытанием для меня. Кажется, все тело окаменело. Мне хотелось принять горячую ванну, немного подумать и прийти в себя. Подожди, я тебя провожу. Ян поднялся следом, не обращая внимания на любопытные взгляды. Да я бы сама добралась. Я нервно одернула шифоновую юбку и направилась к лестнице. Знаю, но нам нужно поговорить. Он шел рядом, неторопливо спрятав руки в карманах. Давай завтра. Я обернулась на него и измученно улыбнулась. Мне нужно передохнуть. Хорошо. Ян дошел со мной до двери и остановился рядом. «Ты от меня больше не убежишь». «Естественно, ты же знаешь, где я работаю». Я достала ключи из сумочки и открыла номер. «Теперь я знаю о тебе вообще все. Ян привалился плечом рядом с моей дверью, его пальцы ласково пробежались по моей руке и сжали запястье, разворачивая ее. «Ты потеряла, и я захотел вернуть». На мою ладонь упало золотое сердечко на цепочке, и Ян жал мою ладонь в своих кулак. «Потеряла», — ответила я их и робко, посмотрела ему в глаза. Такие печальные и полные надежды, что сердце зашлось от боли и чувства вины. За то, что сбежала, вот так психанув и не выслушав. Яна тоже было очень больно и тяжело все это время. Спокойной ночи, Уля. Он медленно наклонился и оставил на моих губах поцелуй. Легкий, но будораживающий. Спокойный. Я провела ладонью по губам и робко улыбнулась. Я не отрывала от меня взгляд, пока я не закрыла за собой дверь. А я смогла вдохнуть только тогда, когда осталась одна.